будто я должна принадлежать ему от того, что он поднял розу, которую я бросил и тебе в день святого Иполита. Страшное подозрение промелькнуло в душе Дона Энрике. Не стал ли он жертвой коварства? Музыка умолкла, и из всех залов сбегались привлеченные любопытством гости. — Вы слышите, господа? — спросил Индиана.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 Он понял, что за всем этим кроются низкие козни, но не мог проникнуть мыслью сквозь плотную завесу лжи. «Надеюсь, вы согласитесь, — кавальера продолжал Индиана, — что я имею право просить вас покинуть дом, где вы совершили такой недопустимый поступок». Дон Энерике побледнел, на лбу у него выступила испарин. «О! — воскликнул он. «Вы должны объяснить мне, Кабальеро, вы должны удалиться, Дон Энрике Руиз де Менди Луэта!» произнес властный голос за спиной Дона энрики Он обернулся и увидел суровое лицо маркиза де Мансеры. «Повинуюсь вашей светлости», — сказал Дон Энрике. «Мы поговорим обо всем завтра, сеньор Дон Диек. Как вам будет угодно». Дон Андрейке вышел из залы среди гробового молчания. «Теперь ты видишь?» — спросил вице-король супруги. «Он неисправим», — ответила доня Леонора. Все успокоились, и веселый бал продолжался, словно ничего не произошло. повеление вице-короля. Скандал, вызванный ни в чем не повинным Доном Энрике, лишь ненадолго прервал общее веселье. Даже самые близкие друзья молодого кабальера решили отложить на завтра разгадку таинственной интриги и отдались с наслаждением бала, Сдержав на время свое негодование, огорчение и дружеские чувства. Вице-король казался глубоко озабоченным. Решение было принято, и никакая сила не могла заставить его отступить. Он искал лишь способа выполнить свою волю без лишнего шума и преждевременной огласки, не напрасно опасаясь, что мольбы и слезы семьи вынудят его смягчить приговор. Вице-королева Донни Леонора хорошо знала характер своего супруга. По его упрямо сдвинутым бровям она поняла, что решение принято окончательно и говорить с ним об этом деле бесполезно. Настал час разъезда гостей. Вице-король с супругой поднялись первыми. Повторив провожавшим их Индианой Донни Марине свое обещание, они направились к выходу следуя между двумя рядами слуг, освещавших путь свечами и факелами. Вице-королевская Чита уселась в карету, лошади тронулись, и все гости стали расходиться. Первые лучи солнца осветили улицы города, ласточки весело щебетали на крышах. Дон Диаго и Донья Марина остались одни в опустевших покоях. Сеньор, спросила Донья Марина, я во всем тебе повиновалась. Ты доволен? Да, Марина. Тогда я хочу просить тебя о милости. Ну, говори, моя красавица, твои желания закон для меня. Душа моя склоняется перед твоей волей, как листья пальмы перед дыханием ветра. Сеньор, скажи своей Марине, «Что хочешь ты сделать с этим человеком? Для чего все это было нужно?» Донья Марина ответил с безмятежным спокойствием индиану. «Я хочу убить этого человека ударом в шпаги.